Карамзин Большая русская литература, не путать со средневековой словесностью, началась со скромной повести, опубликованной в 1792 году 26-летним молодым писателем Николаем Карамзиным. Текст «Бедной Лизы» уместился на нескольких журнальных страницах, повесть повторяла многие ходы тогдашней европейской прозы и никто тогда не мог подумать, что из нее, как и из прекрасной почвы, произрастут десятки грандиозных книг от кавказской пленницы до пиковой дамы и от преступления и наказания до воскресения и что образ главной героини станет настоящей матрицей лекалом по которому великие писатели будут краить своих бесчисленных персонажей Баратынский Эду Ушкин, барышню-крестьянку и бедную воспитанницу Лизу, Достоевский, Лизавету Ивановну, несчастную сестру-старухи-проценчицы и блаженную Лизавету. Но вышло именно так. Конечно, повесть была дерзкая. Вообще, молодой Карамзин любил нарушать границы литературного приличия. Стратегия его писательского поведения была скорее похожа на стратегию Владимира Сорокина, чем благовоспитанного реалиста.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 то ему не страшно взять за образец чужое. Но до этого уровня нужно еще дорасти. А для начала кто-то должен оттолкнуться от чужих примеров и попробовать создать свое, неповторимое и незаемное. И в этом смысле Карамзин был первым. Его старшие современники умели хорошо копировать. Автор авантюрных романов Михаил Чулков «Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины», 1770 год, Работал Поликалу Плута пикара из европейского плутовского романа. Чувствительные любовники Федора Эмина, письма Эрнеста и Даравра, 1766 были словно списаны с героев Юлии или новой Элоизы, Жан-Жака Руссо. А те, кто, подобно сатирику Владимиру Левшину, повесть о новомодном дворянине, пытались подсмотреть героев жизни, не умели создавать объем. Их персонажи плоские и однозначные, Как говорящие фамилии – Негодяев, Развратин, Лицемеркин, Подлянкин. Что же до героев философско-сатирической прозы Ивана Андреевича Крылова, то это просто отвлеченные идеи, представшие в виде людей. Ни характеров, ни судеб. Сплошные однозначные эмблемы. Для басен, за которые он примется в начале XIX века, это хорошо, а для большой сюжетной прозы – маловато. Единственный из современников Карамзина, кто выбивается из этого ряда, Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» вышло за два года до бедной Лизы, в 1790 -м. Здесь уже есть робкая попытка показать характеры, без оглядки на чужие образцы. Стряпчий, пахарь, Карп, Дементьич, сам рассказчик. Но тогда же, в 1790 автор был приговорен и выпал из живой словесности,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 и прорасти в будущее. Карамзин дождался. Его опыт пригодился Пушкину. Это и решило дело. Бедная Лиза. 1792 год. Лиза, главная героиня Карамзинской повести, небывалый для того времени персонаж. Во-первых, это женщина. В то время как главными героями литературы XVIII века были мужчины, а героини могли приближаться к ним, вставать почти вровень, как Софья в недросле, но не становились центром сюжета. Во-вторых, она крестьянка. Персонажи, относящиеся к нижним классам общества, часто встречались в комедиях. Вспомним многочисленных служанок Мольера, но для трагических историй подходили не вполне. Они только-только стали появляться в философской прозе, как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, вышедшая и тут же запрещенная за два года перед бедной Лизой. А в лирической сентиментальной повести не появлялись никогда. В-третьих, главный Лизиндар — умение любить по-настоящему и страстно, которое предполагалось в дамах развитых, начитанных, желательно аристократических.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 где несправедливо обвиненная героиня собирается покончить с собой и не делает этого лишь потому, что ее отравили. С третьей в имени Элиза слышится не только отголосок имени Элиза героини скупого Мольера, дочери богача Гарпагона, отдавшей сердце бедняку Валеру, но и отзвук имени Элоиза. Так звали подругу знаменитого французского философа-схоласта, теолога и музыканта Пьера Абеляра, XI-XII века адресовавшего ей целый цикл любовных писем. Недаром роман Руссо, перевернувший все литературные и не только литературные представления XVIII века, назывался Юлия или Новая Елоиза 1761 год. Карамзин осознанно присваивает высокое имя, за которым просматривается целая линия мировой словесности. Девушки из низкого сословия, а комедийным Лизеттом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 Не на доверие людей друг к другу, а на выгоде и невыгоде, на расчете и подчас обмане. Конечно же, деньги царствуют не в деревне, а в городе. Но в том и беда, что жилище бедной Лизы расположено слишком близко от опасной черты. Недаром ее беспримесно патриархальная мать говорит, как бы предвещая ужасную развязку. «У меня всегда сердце не на своем месте, когда ты ходишь в город».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 Лиза, разумеется, на отрез отказывается от лишних денег и соглашается продать цветы лишь за истинную цену — пять копеек. А когда вновь приходит в город в тайной надежде встретить полюбившегося ей незнакомца, то отвечает прохожим, что ее цветы непродажны и предпочитает бросить их в реку, нежели отдать за деньги. Но в конце концов не только Эраст, но и несчастная Лиза оказывается отчасти заражена городским духом неискренности начиная с того, что она скрывает от матери свою любовь к Расту, и кончая последним эпизодом, в котором она не только прощается с тенью древних дубов, свидетелей ее восторгов, но и посылает через дочь соседа Анюту десять империалов матери. То есть вольно или невольно повторяет прощальные жесты Раста, подчиняется противоестественной городской логике. Деньги как бы призваны искупить ее дочернюю вину. Они становятся ценой вечной разлуки с матерью и, конечно же, бессильны в чем-либо помочь. Получив известие о самоубийстве дочери вместе с деньгами, мать немедленно умирает. При всем том, Лиза беспримесно положительная героиня. Не потому, что она ведет себя безупречно. Карамзин не верит в безупречных людей и не желает считаться с нормативной моралью, но именно потому, что в Лизе все-таки побеждает чувствительность. Порывистость, естественное начало. Она берет эти деньги и отсылает их, не по расчету, а по неразумию. Город ее погубил, но сельская чистота не исчезла. Не бросает на нее тени то, что она нарушила ключевой религиозный запрет, покончив с собой. Повторив развязку романа Гетте «Страдания юного Вертера» 1774 год, Карамзин не просто демонстрирует сочувствие героине, как Гетте сочувствовал герою, Он фактически оправдывает ее и обещает ее душе вечную жизнь. На ее могиле водружен деревянный крест, а души Раста и Лизы, может быть, уже примирились. Отчасти с этой же темой, совращенной невинности, была связана баллада Карамзина «Алина», 1790 год. Позже он вернется к этой теме в повести «Юлия», 1796, где наметят счастливую развязку схожего сюжета. Но гораздо более интересные отражения Элизиного образа связаны с другими русскими авторами, не считая наивных слепков с Карамзинского сюжета, которые в большом количестве распространились сразу после выхода в свет московского журнала «Долгорукий, несчастная Лиза» и многие другие. Лизины черты узнаются в героине трагической стихотворной повести Евгения Баратынского «Эда» 1826 год. В героине поэмы «Козлова безумная. Русская повесть». Слова Лизиной матери «Ты еще не знаешь, как злые люди могут обидеть бедную девушку» почти без изменений повторяет Самсон Вырин в «Станционном смотрителе». А судьба увезенной Минским Дуни отчасти опровергает ужасающий Лизин опыт. В барышне крестьянке Пушкин создает игровую версию этого печального образа. А Татьяну Ларину не случайно называют «бедной Таней». С героиней Карамзина ее роднит дар искренней любви. Есть в пушкинском творчестве и прямая проекция карамзинского образа. Бедная воспитанница старой графини Елизавета Ивановна в «Пиковой даме». Непомерно усиливая эту параллель, Чайковские в оперной версии «Пиковой дамы» вообще заставят воспитанницу броситься в зимнюю канавку. Многочисленные отголоски бедной Лизы слышны в прозе Достоевского. «Невинно убитая Лизавета» сестра старухи процентщицы в преступлении и наказании, Елизавета Епанчина, идиот, Лизавета Смердящая, братья Карамазовы. Отдал дань этому образу и Толстой, хотя отражения в его прозе не столь прямые. Вспомним Катюшу Маслову «Воскресенье». Из русских современных писателей отыграл этот образ лауреат Букеровской премии Андрей Дмитриев в повести «Воскобоев и Елизавета». Рассказчик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 на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря. Первый заявочный абзац повести посвящен не героям, но образу автора. Он подробно описывает окрестный пейзаж близ Симонова монастыря, связывает их с собой, своими чувствами, задолго до того, как переведет взгляд на героев и символически размечает картинку. Точка, в которой он начинает свое повествование, это не город, не деревня, Это окрестности, в которых совмещено и все лучшее, и все худшее, что есть в городской и деревенской жизни. В отличие от старинных писателей, которых читает Эраст, и на которых воспитаны были первые читатели Бедной Лизы, Карамзинский рассказчик смотрит на жизнь с грустью. Он желал бы, чтобы возвышенная чистая любовь способна была преодолеть сословную пропасть, но сомневается, возможно ли это.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 от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Современный человек, в отличие от людей прежних эпох, не может укрыться на лоне природы от бушующей истории, не может раз навсегда удалиться от города в деревню. Город все равно рядом, и пороки, которые царят в нем, могут рано или поздно перетечь в мирную деревенскую жизнь. Зато и для города встреча с сельской жизнью не пройдет до конца бесследно. Все границы легко смещаются. В этом заключено и зло, и благо. И благо, и зло. Поэтому рассказчик не может относиться к героям однозначно. Он сочувствует Лизе, но ясно понимает, что она отчасти заразилась городскими привычками Эраста. Тот откупается от Лизы, Лиза от матери. Верное обратное, рассказчик не хочет и не может оправдывать поступок Эраста, но и до конца его осудить не в состоянии.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 Она совпадает со шкалой ценностей сентиментальной культуры, которая позволила Гёте оправдать юного Вертера, покончившего с собой. Носителем высшей ценности этой культуры, чувствительности, являются не только герои, особенно Лиза, но и сам рассказчик. Недаром он называет свою повесть именно так. «Бедная Лиза». Эмоциональная оценка дана. Моральный приговор не вынесен. И не будет вынесен никогда. Эраст. Главный, но не центральный герой повести Карамзина. Молодой офицер, дворянин, влюбившийся в крестьянскую девушку Лизу, соблазнивший ее, бросивший ради богатой вдовы и попытавшийся откупиться, он протянул ей на прощание сто рублей. Рассказчик узнал историю их трагической любви от самого Эраста. Он сам рассказал мне свою историю и привел меня к Лизиной могилке. То есть этот ужасный сюжет произвел в нем моральный переворот, во многом изменил. Мы смотрим на случившееся отчасти и его глазами. В начале повести Эраст — носитель искреннего, даже возвышенного начала. Он сердечно увлечен Лизой, никаких дурных мыслей у него нет. Но ему даже не приходит в голову, что естественные чувства несовместимы с денежными расчетами, с деньгами. Он пытается заплатить за лизин букет больше, чем тот стоит. Не из дурных побуждений, но потому что мыслит деньгами, измеряет деньгами, выражает с их помощью свои чувства. И недаром рассказчик, став невольным свидетелем этой сцены, тут же замечает, что мимоходящие начали останавливаться и криво усмехаться. Они испорчены куда больше, чем и рак. Для них денежный жест может означать лишь одно попытку купить любовь. Но и он уже надломлен этим миром читатели карамзинской эпохи привыкли к тому что через пространство сюжета для каждого героя проложена своя колея Положительный герой движется в одном направлении отрицательный в другом и их колеи как параллельные прямые не пересекаются с одной стороны рост подчиняется этому закону старой прозы с каждым новым поступком он все дальше от идеала чувствительности Он все пытается переводить на деньги, в том числе и собственные добрые чувства. Покупая Лизину работу, он хотел всегда платить в 10 раз дороже назначаемой цены. Соблазнил Лизу. Сцена по тем временам неслыханная. Уходя на войну, принудил ее взять у него несколько денег, чтобы Лиза никому не продавала цветы, пока он не вернется. На войне играл на деньги в карты, а в итоге проиграл любовь изменил натуре и попытался откупиться от своей несостоявшейся любви. Вот сто рублей, возьми их. Он положил ей деньги в карман. Проводи эту девушку со двора. Но в том-то и дело, что герои Карамзина способны переходить со своей колеи на чужую и обратно, меняться и в лучшую, и в худшую сторону. Лиза, сама того не замечая, многое перенимает у Эраста. Эраст у Лизы.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 после чего Ветролед женился на богатой невесте. Имя Эраст было гораздо в меньшей степени укоренено в литературе, чем имя Лиза, хотя встречается у Мольера. Зато оно говорит за себя. По-гречески горячо горячолюбящий. Карамзин как минимум дважды использовал это имя в своей прозе, в повести Юлия и очерки «Чувствительный и холодный». После Карамзина имя это закрепится в русской словесности но скорее на ее обочине. В истории города Глупого, Салтыкова-Щедрина, возникает Эраст Андреевич Грустилов. Дырок Карамзина отличался нежностью и чувствительностью сердца. Любил пить чай в городской роще и не мог без слез видеть, как такую тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Что почитать? Зорин, Немзер. Парадоксы чувствительности. Бедная Лиза, Карамзина. Топоров. Бедная Лиза, Карамзина. Опыт прочтения. К двухсотлетию со дня выхода в свет. Бухаркин. О бедной Лизе, Карамзина. Эраст и проблемы типологии литературного героя. Что посмотреть? Архангельский сентиментализм. Бедная Лиза. Поливанов. Бедная Лиза. Первый русский бестселлер. Поливанов. Бедная Лиза, Татьяна, Дуня и не только.